Глава пятая С утра день завертелся белкой. Следом второй, третий. К балу была вымотана настолько, что когда меня позвали к мадам Фарантиен на подготовку и примерку платья, я взяла с собой Марию. «Что-то выглядишь еще хуже, чем в прошлый раз», констатировала Химера. «Да, затеяла переделку дома. Думала, пару дней, и все будет готово. А конца и края еще не видно». — пожаловалась я, располагаясь в ванне с травами. — Тогда отдыхай. Девушки приведут тебя в порядок за пару часов. К балу будешь у нас красавицей. «Ох — только и вздохнула. — Я и красавица. Так в полудрёме меня собрали в четыре руки и, сунув чашку с кофе, разбудили окончательно. — Экипаж подан! — оповестил слуга. Окинула взглядом Марию. Она выглядела словно куколка, посмотрев уже на себя в зеркало, поправила кружево на груди и пошла к выходу. «Чувствую, с женихами у меня будут проблемы». Поместье, в которое мы прибыли, находилось на самом краю города. Поражало количество экипажей, размеры дома и гости. Проследив, где присела Адель со своей свитой, мы присоединились к ней. Мне тут же освободили место. «Не ли людей присутствует?» — уточнила я. «Нет, они тоже нужны. Было бы странно пригласить только ведьмаков. Их тоже сейчас раз-два и обчелся. Поэтому все, кто может быть носителем хоть капли магии, рассматриваются в качестве претендентов. С ними все семейство, дочери, вдовы. Вдруг всех пристроить удастся?» — хмыкнула Адель. «Да уж», — буркнула я. Перехватила слугу с подносом. Разносили напитки. Взяла один себе, хотела ещё и для Марии, но она неотрывно вглядывалась в толпу. «И что у нас там?» «Или кто?» Перевела взгляд с ведьмочки на небольшую семью, державшуюся особняком. «Статный лорд в глубокой старости, лет так семидесяти. Ведьма, вполне себе в хорошем возрасте. По внешности даже не скажешь, сколько им. Двадцать или сто двадцать». Юный лорд, схожий лицом с отцом, тоже кого-то высматривал и явно не находил. Нас загораживали перемещающиеся по залу гости, слуги. Ой, как же тут душно! Я сделала вид, что мне плохо, и, уронив бокал, начала обмахиваться веером, который висел на поясе. Звон разбитой посуды и вскрик сделали свое дело, на нас обратили внимание. Молодой лорд увидел юную леди, что искал. А вот его мать, или вовсе не мать, судя по возрасту, прямо так и позеленела от злости. — Что-то я не пойму, ты себе жениха ищешь или Марии? — тихо шепнула Адель, якобы озабоченная моим состоянием. — Они истинные. И? — Кажется, мать не хочет ее в невестке. — Она не мать. Год назад умудрилась выйти замуж. Захотелось денег и высокого положения в обществе. Так, выскочка. Магии крохи, а обучаться не пожелала, переняв опыт у какой-то ведьмы, поделилась сведениями Одель. Лорд все же отцепился от Мачихи и направился в нашу сторону. Леди, поклонившись всем нам, он приблизился к Марии и склонился над ее рукой. Весьма рад встрече с вами. Почему-то потерял вас из виду последнее время. Да и как-то не получалось увидеться с вами. Вы получали мои письма? — Нет. Возможно, вы отсылали их не туда. Я живу у госпожи Одель. Мария отчаянно краснела, но глаз от возлюбленного не отводила. Я помню это и писал точный адрес. Лорд потихоньку отводил Марию к дверям, взяв под локоток. Мачеха, видимо, не выдержала и, просочившись через толпу, буквально побежала в их сторону. Пара мгновений, и за спинами возник морок, скрывающий пару. Так, щепотка магии. А ведьму я перехватила на бегу, перегородив ей путь. Позвольте лично представиться. Цепка схватила ее за руку. Хм, кажется, правила этикета все же пригодились. «Да кто вы такая? Отойдите!» «Ефросинья Мелонеговна». Поняв, что в глазах ведьмы ничего не отразилось, уточнила. Последняя, Егиня. Опекаю юную Марию во время отсутствия ее родителей. — И что это значит? — желчно процедила женщина, глядя на меня с ненавистью. — Смогу снять любовный приворот с вашего мужа. Как спасла Марию от гибели, защитив от вампирки. Это так, к примеру. Вам лучше вернуться к супругу, он явно неважно себя чувствует. Наверное, приворот плохо на него подействовал, ведь когда против воли, то и смерть близка будет. Торопишься стать вдовой? — Ты, старуха, не посмеешь! — зашипела она. — А если я? — тихо сказала Адель. — Вы пожалеете, он мой! Ведьма наконец вырвалась и поспешила к мужу. — Настю, да просили твои соскори! Я тоже вернулась на место и стала разглядывать гостей. На нас обратили внимание, и часть мужчин уже с интересом присматривалась к нашему углу. Допрашивают. Пока выясняют то, что никто не помнит, как она вообще попала в мой дом. Я в том числе. Вроде как всегда была. Хмуро ответила Адель. Но это потом обсудим. Будущая невеста появилась. Где? Оглядела я толпу. — Вон, справа! — ухмыльнулась Адель, толкнув меня рукой. — Эта кобыла — завидная невеста! — не поверила своим ушам. Смотрела на девушку и недоумевала. Длинная, абсолютно плоская жердь, с торчащими, как у лошади, зубами. — Тише, Ефросинья! — подавила смех Адель. — Неприлично обсуждать хозяев. — В доме! А потом-то можно! — заулыбалась я, прикрывая лицо веером. «Можно. А ты что хотела? Бабушка из фей, дед из троллей. Они утверждают, что она изменится после свадьбы. Расцветет», — хмыкнула Адель. «Тролли, фея? Шутишь? Нечистокровный, конечно же, смесок. А еще у нее мать-ведьма и отец с корнями чертей. Гремучая смесь. Какая гарантия, что она, как ты сказала, расцветет?» — Дело не в этом, а в хорошем магическом потенциале. Сильные потомки сейчас важнее всего. — Значит, шансы выйти замуж у нас равны. — Я бы не сказала. Они знатная семья. Привилегии тоже имеют значение. — Посмотрим. Чего гадать? — Конечно. Как только пройдет отбор, на тебя сразу обратят внимание оставшиеся. — Честно говоря, мне не очень хочется тут находиться. Когда этот балаган закончится? — тугой корсет давил на ребра, сжимая внутренности. — Сейчас нас представят, и можно уходить. Сама уже жду. Дел полно, а пообедать я могу и дома. А мне еще по лавкам нужно пробежаться. Канделябры для свечей упустила из виду. Сколько можно при лучине сидеть? Да и сегодня кое-что должны привезти из заказов. «Дел! По горло!» Мои глаза гуляли по толпе. Пока невеста шла мимо, все торопливо представлялись ей. Она кидала небрежные взгляды и по-королевски, слегка склонив голову, приветствовала гостей. Когда процессия повернула в нашу сторону, мы дружно встали. Тут все дружно повернулись к нам лицами. И когда невеста поравнялась с нами, я, наконец, разглядела ее полностью. Скелет, обтянутый кожей а на лице намалевано что-то яркое, губы, щеки, еще и пахнуло чем-то резким. «Приветствуем», — склонила голову Адель. «А вы кто?» Юная дева остановилась возле меня. «О, простите, думала, раз пригласили, то знаете кого?» — хмыкнула Адель. «Позвольте представить, Егиня Ефросинья Мелонеговна, сказано было довольно громко. — Ой, хм, а говорили, что вы умерли от старости, — скривилась девица. — Да что вы, врут. Евросинья молодая и собралась замуж, — парировала ей Адель с невозмутимым лицом. — И что, есть кандидаты? — она обрезгливо поджала губы. — Конечно, приданное огромное, магический потенциал уже виден. Ведьма говорила с ней, словно та малая неразумное дитя. — Да. — Всего доброго! — кивнула нам невеста, уходя, словно палку проглотила. «Все — Все? — уточнила у Адель. Да, идем. Как только толпа поредела, мы двинулись к выходу. По пути, перехватив счастливую Марию, сели в экипаж. — У торговых рядов останови мне! — обратила на себя внимание кучера. Едва я замолчала, девушка не сдержала эмоции. — Он почувствовал! «Между нами проскочила искра», — выпалила юная ведьма. «Он сделал тебе предложение?» — спокойно поинтересовалась Адель. «Да, то есть нет, сделает, спросив разрешения у отца». «Будь осторожна, мачеха не даст ему и шагу без нее ступить». Я оглянула на порог дома, что сейчас виднелся в окошке кареты. Там стоял юный лорд с мачехой. Вцепившись ему в локоть, Она что-то быстро говорила, но он лишь покачал головой и, стряхнув пальцы женщины, пошел в дом. — Наложу-ка я на тебя свою защиту. Адель внимательно глянула на счастливую Марию. — Лишней не будет, — согласилась я. Экипаж наконец-то тронулся с места, и мы выехали за ворота усадьбы. Когда кучер остановился на площади, мы с Марией, попрощавшись, вышли. Я вытащила из сумочки список, где было все, что нужно по факту. «Сперва мануфактура. Пойдемте», — потянула меня к лавке Мария. «А пообедать успеем вернуться?» Что-то я погорячилась, отказавшись от угощений в гостях. «Так можно зайти в блинную или едальню», — предложила ведьмочка, хоть и не выглядела голодной. «А давай-ка сразу. Не хочу пугать всех воем живота», — хмыкнула я. «Конечно. Тут недалеко есть недорогое заведение. Готовят сытно и вкусно. Мы направились в противоположную сторону. Пройдя вдоль улицы, свернули на другую и вышли к обычным жилым зданиям. На первом этаже одного из них и находилась едальня. А что за странные дома? Кому принадлежат? Они были двухэтажными, но без дворов, и стояли близко друг к другу. Это дома с квартирами. На каждом этаже по одной-две, а на первых могут располагаться лавки или трактиры хозяева все разные и как же их приобретают с интересом наблюдала оживленный квартал здесь уже не осталось свободных квартир а вот на следующей улице во все строится а если выкупить дом целиком за этим надо обращаться в муниципалитет а вы хотите думаю это очень дорого может взять в долгосрочную аренду мария удивленно уставилась на меня и — Нет. Адель сказала, что можно выбрать любой участок в городе. Вот я и выбрала. — Хорошо. Как вернёмся, я ей всё объясню. Девушка уже вела меня по ступенькам в едальню. Расторопный слуга открыл нам дверь, впуская в царство ароматов. — Добро пожаловать! Прошу вот сюда, к окошку! — суетился парнишка. — Добрый день. Что есть из горячего? — спросила Мария. — Щи! — Утка с овощами, пироги с сёмгой, с пылу, с жару. — Мне только щи! — внезапно смутилась ведьмочка. — Неси всё на двоих. И чай. Сахаром, кусковым. Я всё прекрасно поняла. Я угощаю. Вон, худая какая. А тебе ещё деток рожать. — Слушаюсь, сударыня! — слуга буквально испарился, чтобы через несколько мгновений принести всё необходимое. — Ефросинья Мелонеговна! — посмотрела на меня ведьмочка. «Приятного аппетита!» — оборвала я ее и приступила к еде. «Ну, что сказать? Вкусно. Нужно делать запасы или чаще посещать рынок. Мясо всегда было редкостью в моем доме, а тут приготовлено так чудно». Покончив с обедом, мы приступили к чаю. Кусковой сахар был для меня неожиданной находкой. Самое сладкое, к чему я привыкла, — это мед. Дверь в едальню открылась, и на пороге появился мужчина. «Ведьмак». Оглядевшись, он заметил нас и вдруг приблизился, слегка поклонившись, сказал. «Приятного аппетита, сударыня! Что же не остались на обед, на смотринах? Весьма недурно покормили!» «Слишком много людей, не захотелось!» Я с интересом рассматривала немолодого мужчину. «Я вот отобедал, но чай пить не стал. Позвольте к вам присоединиться», — настаивал он. «Сначала представьтесь!» Вдруг рассердилась непонятно на что Мария. «Ох, да! Прошу простить мое невежество! Иван Островский, ведьмак в седьмом колене!» «Присаживайтесь!» — благосклонно кивнула ему. «Покорно благодарю! Любезнейший! Мне чаю и какую-нибудь выпечку!» Махнул он по слуге. Разговор на этом и прервался. Я наслаждалась чаем, Ведьмак жадно ел ватрушки, громко запивая. «Чудной какой-то!» «Позвольте уточнить!» Наконец мужчина наелся и, вытерев руки о скатерть, сыто отрыгнул. «Конечно!» — невольно поморщилась я. «Какие критерии сватовства?» «Как минимум, чтобы мне было приятно находиться рядом», — оценивающе посмотрела на него. «Позволите навестить вас?» Ведьмак улыбнулся жирными губами. «Уточните это позже. Сейчас, пока занимаюсь обустройством дома», — кивнула ему. «Обязательно? Благодарю за компанию. Был весьма рад знакомству». Мужчина быстро поднялся и, кланяясь, исчез в дверях. «Он не заплатил», — не выдержала Мария. «Ну, ничего страшного», — хмыкнула я и уже послала вслед ему шепоток. Расстроить пищеварение в людном месте — это вам не шутки. Или же нет? — Ваш счет! — нам принесли блюдце с бумажкой. Я молча положила нужную сумму, оставив несколько копеек на чай. — Благодарствую! — парнишка неистово кланялся мне. Выйдя на улицу, вздохнула. Начало положено. Почему-то думаю, что без женихов не останусь.